Глава 24. Я ехала, как и обещала, аккуратно, не превышая скорости и тщательно обдумывая своё дальнейшее поведение. Успокаивала себя в какой раз за сегодня, понимая, что я слишком эмоциональна. Но стоило только охране пропустить на территорию дома машину Руслана, а потом удивлённо поприветствовать уже меня, как меня накрыло которая раз за сегодня накрыла. Я, совершенно не думая об этике и прочей лебуде, какая в тот момент может быть этика, пронеслась по лестнице и заколотила в дверь хозяйской спальни. Спустя пару секунд я поняла, что дверь не заперта вовсе. Поэтому вломилась в комнату до того, как меня остановила охрана. Нащупала дрожащими пальцами выключатель и заорала: "Подъём! Когда в комнате загорелся свет, Востров уже не спал, а стоял около кровати, видимо, услышал стук в дверь и сразу же поднялся. Мужчина выглядел достаточно хорошо для своего возраста. Подтянутый в атласных пижамных штанах красивого янтарного цвета. На меня от него воротило так, что чуть не вырвало. Было бы желательно прямо на него. Аврора, удивлённо ахнула Анна Юрьевна. И приподнялась на кровати. Что случилось, милая? Когда ты успела приехать? Женщина с ощутимой тревогой во взгляде и голосе начала заваливать меня вопросами. О муже своего не хотите спросить, Ян Юрьевна? Ехидно проговорила я и перевела взгляд на Вострова. Тот всё понял. Сделал два решительных шага в мою сторону. Пошла вон, сухо проговорил он. Но я не сдвинулась с места, только почувствовала, как сзади меня кто-то встал. Наверное, охранники. Пусть. Что? И забьёте меня в заброшенном доме так же, как и Богдана? Или накачаете непонятными препаратами? Милая, о чём ты? Залезская Вострова села, плотно прижимая одеяло к груди. Максим, Владимир, выйдите вон и плотнее прикройте дверь с той стороны. По всей видимости, она обратилась к охранникам. Но, судя по тишине, они и не думали её слушаться. "Сергей, как это понимать?" ахнула моя свекровь и удивлённо посмотрела на мужа. "Какого чёрта они меня не слушают?" Мужчина недовольно сжал челюсти, но кивнул парням, и я услышала дверной хлопок. "Давай, тогда и твоя любимая протеже успокинет. Только не говори мне, Серёжа, Что ты испугался Аврору и тебе понадобились парни для защиты? Яна. Да прекратите вы. Мы с Востровым заговорили одновременно, перебивая Яну Юрьевну. Я вам давала шанс, хотя и не стоило. Скривилась я и на одном дыхании выпалила: "Это он убил вашего первого мужа". Что ты несёшь? Востров в два размашистых шага дошёл до меня и схватил за шею. прижимая к стене. Серёженька, отпусти девочку. Она мне не поверила. А вот Востров смотрел угрожающе, ещё не до конца сжав пальцы на моей шее. Только вот я не боялась. Уже не боялась. Как минимум из-за того, что если эта ситуация не разрешится, этот мужчина всегда будет рядом с моей дочерью. Богдану знала об этом. Последние слова я уже прохрипела. потому что Востров всё же сжжал свои пальцы плотнее. Не знаю, к чему я готовилась, к нехватке кислорода уж точно. Но мужчина тут же меня отпустил и отошёл. Я быстро заморгала и увидела рядом Яну Юрьевну в тонкой полупрозрачной маечке и трусах. Вот почему она так старательно до этого прижимала к себе одеяло. Женщина лупила мужа ладонями по спине и сразу, как он отошёл, Взяла его за руку и потянула к кровати, усаживая и пытаясь успокоить. Какая же она глупая. Такая сильная, умная и выливая по жизни, и такая глупая и слабая рядом с Востровым. Она мне не поверила. Богдан не смог вам рассказать, боялся расстроить. Скривилась я. Аврора, прекрати городить чушь. Свекровь стояла ко мне спиной и держала лицо мужа в ладонях. Но я буду не я, если замолчу сейчас. Потому Богдан жёг все улики, но это ему не помогло. Ребята вашего мужа избивали его почти неделю, вместо того, чтобы сразу убить. Наверное, за что-то издевались. Как думаете? Может, за то, что он копия вашего первого мужа? Аврора. Голос женщины дрогнул. Пошла вон, вторил ей муж. Я пойду. Очень далеко пойду. Только после того, когда буду уверена, что вы Богдана больше и пальцем не тронете. Мужчина нахмурился. Если он выживет. Теперь его взгляд чуть просветлел. Какой же он урод, настоящая скотина, не человек вовсе. Ну вы уж не волнуйтесь, Сергей Семёнович. Я сделала всё возможное, чтобы Богдана откачали от той дряни, что ему вкололи по вашему указанию. Аврора Яна Юрьевна повернулась, камнецы со слезами на глазах. Девочка, не надо так, не вороши. Женщина всхлипнула. С ним сейчас Руслан и Олег. Вы можете позвонить им, если сомневаетесь в моей адекватности. Богдан жив. Всё это время он скрывался, изображая потерю памяти, потому что ваш муж его запугал. Востров опять резко поднялся, но Залесская попыталась его остановить. стала настоящей живой стеной между нами. "Охрана!" рыкнул мужчина, но я, повинуясь инстинктом, быстрее протянула руку к двери и закрыла замок на щеколду. "Они выломают её в два счёта. Но у меня будет лишнее время объяснить вашей жене, с кем она прожила 30 лет. И вы не думайте", усмехнулась я сквозь слёзы. "Мне вас жалко, честное слово. И я, возможно, смолчала бы" как и все, думая, что это не моё дело. Если бы ваш муж сегодня опять не попытался его убить, да ещё и так подло. Я не виноват, что Богдан стал наркоманом и решил избежать этой от ответственности от беременной жены. Быстро проговорил Сергей Семёнович. Да я знал об этом, Яна. Не смотри на меня так, но я не хотел тебя расстраивать. Так вот, на что у вас был расчёт, ахнула Я. Только вы очень ошиблись. Он никогда не был и не будет наркоманом, запальчиво выкрикнула и тут же вытерла слёзы с щёк. Да ты его не знаешь совсем. Я тоже думал, что щенок не будет убегать от ответственности. Какая же он тварь. Так всё вывернул. Так. Яна Юрьевна, сквозь слёзы проговорила я, понимая, что у меня почти не осталось шансов что-то до неё донести. Ей проще закрыться. Ей проще не верить. Богдан действительно жив. Но именно сейчас он в реанимации при смерти. И я даже видела человека, который шёл к нему. На парковке с ним столкнулась. Усмехнулась я. Вам проще не верить, но он ваш сын, которого вы вы лишились на 9 лет. Он потерянный мальчик, который не мог найти себя, потому что не знал, что случилось с его отцом. И знаете, Я смахнула очередные ручейки слёз. Он всё же нашёл занятие себе по душе. В моём голосе прозвучала гордость. Он стал замечательным фотографом. На этих словах свекру всё же ко мне повернулась из затаённой надежды в голосе спросила: "Это правда?" Я не успела ей ответить. Бостроф отшвырнул её рукой, обогнул женщину и с размаху ударил меня по лицу. Паде Я лишь успела услышать, чтобы я её больше не видел. После чего я просто отключилась. Пришла в себя я в комнате Ульяши. Резко поднялась, удивляясь и тут же почувствовала нарастающую пульсацию в голове. Мамочка, ко мне тут же подскочила дочь. Бабушка сказала тебе лежать. Так. Я не в каком-нибудь подвале и не в гробу, закопанная под землёй. Уже хорошо. А то кто знает методы Вострова? А сама бабушка где? спросила я, осторожно ложась на место и поймав при этом непослушный рыжелокон дочери. Довольно накрутила его на палец, а затем заправила ей за ухо. Бабушка в больнице. Дедушке плохо стало, за ним скорая приехала. Да что ты говоришь? удивлённо протянула я. совершенно ничего не понимая. Но не сердце же у него прихватило, ей-богу. Да, вместе со скорой приехал дядя Руслан. Он тебя ко мне сюда и принёс. Бабушка сказала, что у тебя закружилась голова и ты стукнулась падая. Да, медленно ответила я, пытаясь понять, что могло случиться после моей отключки. Если Рус со скорой Значит, не всё так очевидно, как мне подумалось на первый взгляд. Я потянулась к карману, но тут же поняла, что ни телефона, ни сумки у меня с собой не было. Да и телефон по-прежнему был в квартире Богдана. Улечка, дай мне свой телефон, пожалуйста. Хорошо, мам. Дочка тут же поднялась с пола и быстро побежала к своему школьному столу. Вот, возьми. Она протянула мне своё розовое средство связи с длинными ушками. Прикольный чехол, оценила я и потянула дочку к себя. Да я тебя обниму. Прижала Ульяну к себе, утыкаясь носом в её макушку, всё ещё не веря, что опасность миновала. Только вот Я люблю тебя, ты знаешь? Конечно, мам, я тоже. Усмехнулась она и тут же вырвалась из объятий. Самостоятельная Майя. Можно я пойду спать в гостевую тогда? Конечно, кивнула я, глядя уже на экран смартфона. Там шёл вызов на номер любимый-прилюбимый дя. Ну, в общем-то понятно, кто у нас любимый, а кто просто дя Олег. Да, Уляш, это я. Как ты? Голова болит, как Богдан. Спросила быстрее, чем Руслан заговорил бы мне зубы. Всё хорошо. Тут же кашлянул и поправился. Ну, да хорошо ему далеко, но опасности для жизни больше нет никакой. Сердце словно сбилось со своего обычного бега, и меня затопило волной облегчения. Но только рано ещё праздновать победу. Я всё ещё ничего не знала. А что? Ой, Роре, там всё сложно. Может, не будешь лезть? Ты издеваешься? Взря я сегодня поехала к родителям. Я еле успел. Ты сам мне отдал ключи. Я просто. Мужчина замялся, а я рассмеялась. Вот он, женский напор. Иногда хорошо быть танком. Руслан и не сразу, наверное, понял, что сделал. У меня был план, ещё до появления Богдана. Но покушение на него и ты, пришлось ускориться, хмыкнул он. Ты в больнице? Я сейчас приеду. Я опять резко поднялась, совершив всю ту же ошибку, что и в прошлый раз. В висках стучало, но я всё же пересилила себя и медленно поднялась. Я же говорю, опасность миновала, тем более у него мама и Олег. Я аккуратно, держась за стенку, вышла в коридор. А ты, пройдя до конца коридора, я увидела валяющуюся дверь на пороге спальни Востровых. Я решаю проблемы с отцом. Где он? Давай не сейчас. Но можешь его больше не бояться. Я лишь хмыкнула и сбросила вызов, чтобы вызвать такси. Яблочко от яблони недалеко падает. Как бы я ни любила Руса по-братски. Да, именно по-братски. Но он во многом был ещё более жесток, чем его отец. Я вернулась в комнату дочери. И заглянув в её тайник с деньгами, вытащила из него несколько купюр. Потом верну ей в двойном размере. По дороге до больницы я немного подремала, а когда приехала, стоило только сказать, к кому, меня без единого вопроса пропустили, лишь всунули в руки халат Бахила и шапочку. Он всё ещё в реанимации? шепнула я, почему-то боялась говорить громко. ты вили в интенсивную терапию. Я кивнула и продолжила путь за медсестрой. В палате была Яна Юрьевна. Женщина сидела на стуле рядом с больничной кроватью и тихо плакала. Я молча придвинула ещё один стул и села рядом. Наверное, через четверть часа я всё же решилась дать руку женщине. Крепко взяла её ладонь, а потом и вовсе притянула свекровь к себе, обняла. Она заплакала ещё громче. Я же просто гладила её по голове, пытаясь успокоить и поддержать. Именно в этот момент я задалась вопросом: а к кому я сюда приехала на самом деле? К Богдану или женщине, ставшей мне ближе матери? За окном начинало рассветать, а мы так и сидели, обнявшись и даря друг другу тепло. Он такой дурак. Схлипывая произнесла она пару часов спустя. Тот самый дурак был всё ещё без сознания или же просто спал. Я поняла. Слабо улыбнувшись, ответила, не отрывая взгляда от Бо. Его кожа и губы больше не были синюшными, а имели вполне здоровый вид. Казалось, словно он вот-вот проснётся бодрячком. Эта мысль отозвалась во мне испугом. Я не хотела, чтобы очнувшись, он увидел меня. Прости его, шепнула женщина, и я нахмурилась, зря она об этом. Нужно жить каждым мгновением, этому я научилась после смерти Вити. Потому и Она задохнулась собственными словами. Это я тоже уже поняла, невесело добавила я. Также как и то, чтобы Богдана было слишком много в моей жизни на протяжении долгих лет, я, наверное, пойду. Аврора, простите, но у меня ещё не кончился отпуск, и я хотела бы им воспользоваться. Я кивнула ей и вышла из палаты. Нет, я не сбегала. Впервые не сбегала. Это решение было осознанным, осмысленным и полновесным. Сразу из больницы я поехала в квартиру Богдана за машиной и телефоном, а потом на поиски Рослана. За хоть каким-нибудь, но внятным объяснением случившегося. Диверья я нашла в его офисе. Всё сложно, вздохнул он и провёл петернёй по волосам. Но ты сделала то, на что не решался сначала брат, потом и я. Я я давно узнала о причастности отца. Потом понял и то, что в смерти Богдана виноват он. Тогда ей предположить не мог, что бо жив. И ты всё равно молчал, хмыкнула я, поражая сем-сем. Я просто зашёл с другой стороны. Я люблю отца, Рори, и всё это тяжело. Да, люблю меньше, чем мать, и не буду скрывать этого, но также меньше, чем братьев. Гибель Богдана я ему не простил. А потом он начал работать над его отстранением от дела. Месяц за месяцем, лишая его поддержки влиятельных знакомых, переманивая на свою сторону его личных бойцов. Где он сейчас? В клинике, неохотно произнёс Девер. И мне есть за что его посадить. Не за смерть первого мужа матери и даже не за вчерашнюю попытку убийства. Там уже все концы в воду. Мужчина, которого ты вчера видела, его нет в живых. Откуда ты? Я же тебе неглава, мама сказала. Так вот, я могу его посадить, но честно признаюсь, не хочу. Поэтому надеюсь, он выберет другой вариант. Какой? Закрытая клиника, из которой его просто так не выпустят. Господи. Я растёрла лицо ладонями. в который раз убеждаясь в жестокости Рослана. Правильно ли я сделала, что сбежала тогда? Как же у вас всё? Я осеклась, не сумев подобрать нужных слов. Я уеду. Что? Ты забыл? У меня отпуск, усмехнулась я. Ты сам меня в него отправил и обещал не запустить мои рестораны. Так что разбирайтесь тут сами. Всё, что могла, я сделала. Янь Юривни вроде лучше, хотя я даже не хочу представлять, каково ей. Моё настроение менялось словно маятник, туда-сюда. А как же Богдан? С Богданом всё хорошо, ну или будет хорошо. Пожалуй, я плечами. У вас сейчас, наверное, много бумажных проволочек будет по его воскрешению. Но я уверена, Уж ты-то придумай что-нибудь. Только одна просьба: оформи нам с ним развод. Ты уверена? Как никогда.